Рубашов кивнул. Он сразу узнал его, хотя заячий губа был без плаща, в который он зябко кутался на прогулках. Рубашову послышался стук, знакомый ряд цифр. 5-6-3-1-2-1-4-2-1-3-1-3-2-3-5-3-6-2-4-1-3-1-6-4-2 шлет вам привет. В связи с чем, передал ему 402 это сообщение. «Где и когда вы познакомились?» Рубашов с трудом разодрал пересохшие губы, в горле все еще чувствовался привкус желчи. «Я видел его из окна моей камеры в тюремном дворе», — проговорил он. «Так вы что, не знаете этого гражданина?» Заячья губа стоял у двери, в нескольких шагах от Рубашова, ярко высвеченной мощной лампой. Его лицо, желтое днем, было сейчас голубовато-белым. Рассеченная верхняя губа дрожала, приоткрывая бледно-розовую десну, но сказался тонким и заостренным, руки бессильно свисали вдоль тела. Он походил на покойника из страшненькой, но бездарной пьесы. Новый ряд цифр всплыл в Рубашовском мозгу. 1, 3, 5, 1, 1, 6, 3, 6, 1, 1, 3, 5, 5, 5, 4, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 4, вчера пытали. Завречила искорка воспоминания о живом двойнике этого мертвеца, об их давней встрече, но сразу же и угасла не оформившись в четкую мысль. «Я не могу сказать точно», — медленно выговорил он, «но сейчас мне кажется, что мы когда-то встречались». Еще не закончив фразу, он понял, что поторопился. Гледкин не давал ему сосредоточиться, долбил быстрыми отрывистыми вопросами, как стервятник, жадно клюющий падаль, «Где и когда? Напрягитесь, ведь про вашу память рассказывают легенды». Рубашов молчал. Он не мог совместить с реальностью этот залитый мертвым светом неподвижно немой полутруп. Призрак обрезал бредным языком розоватый рубец на верхней губе. Его взгляд метался от глетки на Крубашову обратно, но голова не шевелилась. Стенографистка перестала писать. Слышалось только потрескивание лампы да скрип Глеткинских ремней. Он уже сел в кресло и плотно, обхватив концы подлокотников, резко спросил. «Так вы отказываетесь отвечать?» «Я не могу вспомнить», — ответил Рубашов. «Ладно», — сказал Глеткин. Он привстал, оперся кистями рук о подлокотнике и, нагнувшись над столом, приказал Заячьей Губе. «Свидетель, помогите гражданину припомнить». «Где и когда вы с ним виделись в последний раз?» Лицо заячьей губы, и без того голубовато-бледное, подернулось трупной белизной. Его взгляд остановился на стенографистке, которую он явно только что заметил, но сейчас же метнулся в сторону, словно отыскивая, куда бы спрятаться. Он снова повел языком по шраму на верхней губе и торопливо на одном дыхании произнес... Гражданин Рубашов подстрекал меня отравить вождя нашей партии. Поначалу Рубашов услышал только голос, поразительно мелодичный и ясный для этого полутрупа. Голос, да, быть может, глаза. Вот все, что осталось в нем живого. Смысл ответа Рубашов осознал лишь через несколько секунд. Он предвидел опасность. Я ожидал чего-нибудь в этом роде, и все-таки был ошарашен незатейливой чудовищностью обвинения. Он совсем повернулся к заячьей губе, и сейчас же сзади прогремел Глеткинский голос, резкий и раздраженный. «Об этом вас не спрашивают, где и когда вы виделись в последний раз с подследственным». Рубашов сразу заметил просчет. Глеткину... «Следовало затушевать ошибку заячьей губы. Тогда бы я ее не заметил», — подумал он. Его голова прояснилась, он почувствовал лихорадочное возбуждение. Актер спутал репертуар, запел не ту песню. Он усмехнулся своей аналогией. Следующая реплика заячьей губы прозвучала еще мелодичней. «Я видел гражданина Рубашова в «Б» у него на квартире. Он склонял меня убить руководителя партии».